5 6. У меня в глазах всё двоилось. Я занял место у окна, перешагнув через колени прищалову молодого человека. Лицо его, несмотря на то, что он был в больших тёмных очках, мне показалось знакомым, но я не придал этому никакого значения. Когда я бываю на дравшис, по крайней мере, половина встречаемых мною людей кажется мне знакомыми.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 Несмотря на общие в результате алкоголизма ухудшения памяти, я этот номер запомнил без труда. Первая часть числа умножается на срединную цифру, получается простое произведение. Тридцать восемь на два семьдесят шесть. Чтобы не запомнить такое, надо же быть совсем муразматиком, а я им, слава богу, еще не стал. Конечно, разглядеть, что находилось внутри ила, было просто немыслимо, да и я к тому же не стремился. Я просто разглядывал сам самолёт в общей очереди, когда увидел, и мне показалось, что увидел за одним из иллюминаторов прилипшие к стеклу и расплывшиеся с лицану. Кого бы вы думали? Ну, конечно, Лёшки Букашов. Глядя на него, я невольно усмехнулся.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 И с ужасным воем и скрежетом начал подминать под себя взлётную полосу. Проплыла мимо очередь самолётов, промелькнули аэродромные постройки. Ухнула, провалилась забитая разноцветными машинами автострада. Я увидел из луча реки изар. Четырёхцилиндровое здание фирмы BMW, двуглавую церковь Фрао Ханкиерке. А дальше подробности размазывались, размывались очертания лесов и озёр сжимались, словно я смотрел в перевёрнутый бинокль, быстро увеличивая фокусное расстояние. Прощай, Мюнхен. Прощай, Германия, прощай моя прошлая жизнь. Прощай, проклятый 20-й